Глава одиннадцатая. Мне казалось, он будет вышагивать, как на параде. Вместо этого старик предавался самой обыкновенной пожилой неспешности. Тряхтел, опираясь на трость. Перекладывал одну бумажку за другой. Шевелил усами. Каждое его движение будто говорило что у меня обязательно должно быть оправдание. «Надеюсь, — вдруг подал он басовитый, командирский голос, — у вас есть оправдание!» Я кивнул. Григорий Николаевич прочистил горло. Он как будто желал показать, что у него в заднем кармане брюк припрятано все время мира. Я могу молчать столько, сколько мне заблагорассудится. Я же судорожно перебирал в голове все, что приходило в голову. Любой повод казался бесконечно глупым под мудрым, почти отеческим взглядом генерала. Потому что офицер рассмотрит каждое слово, прежде чем сделать неутешительный вывод. «Поймите, юный князь!» Я готов поверить, что у вас вечером вдруг обнаружились неотложные дела. Готов принять, что ради этого вы рисковали шеей. Шутка ли? Пятый этаж, выстрелы инквизаториев, погоня на угнанном автомобиле от грузовика. Я хотел что-то вставить в свое оправдание, но он остановил меня жестом. На угнанном, на угнанном. Можете даже не искать оправданий. Видели? Он бахнул о крышку стола свернутой газетой. Словно нашкодивший мальчишка, я развернул положенный передо мной ворох бумаг. На первой полосе журналист, зайдясь в сенсационном экстазе, спешил поведать о случившемся теракте. Маленькая подпись хитро подмигивала обещая еще больше обескураживающих и сногсшибательных подробностей на третьей странице. Заметив мое замешательство, Николаевич снова прочистил горло и раскрыл нужный лист сам. Там говорилось об оставленном на улице седых техников автомобиле, что был угнан этим же вечером. Видимо, Едва только все шокирующие детали нападения Никсы сошли на нет, кто-то подсунул под нос этому же журналисту новый сюжет. Если верить написанному, то Майка была великим автоугонщиком, хоть сейчас игру делай. А из офицерского корпуса было похищено... А вот что-то, да похищено. Он встал у меня за спиной, склонился облокотившись обоими руками на стол. — Рысев. Можно просто Федя, я полагаю? — Так вот, Федор, вы навлекли не только на свою голову, но и на мою целых ворох, как бы-то помягче выразиться, с неприятностей, да. — Хотите, чтобы я попросил прощения? Хрипло проговорил. Старик же мне в ответ лишь удивленно вскинул брови. Каков наглеца! Нет, я не желаю Слышать ваших извинений Желаю только оправданий Я вновь выбрал Не самый удачный вариант Мое молчание Действовало Николаевичу на нервы Но он терпел Ему стоило лишь Щелкнуть пальцами И будто два брата из ларца Выскочат инквизатории При своих ружьях Мантиях и, наверное, даже личных чертях. И про птичку не забудут. Удерживали от этого шага его разве что только личные принципы. Словно с каждым мгновением все больше и больше выходя из себя, он запыхтел, пока не сдался, отойдя в сторону. «Молчишь, значит?» «Это хорошо. Хорошо, да Он снова повернулся ко мне лицом, закивал. Из тебя мог бы получиться разведчик. Вот только разведчики не мнутся, чтоб баба со своими титеньками. А что, если я скажу, что это было делом чести? Подняв глаза, наконец проговорил. Он поймал мой ответ, пожевал губами, будто пробуя на вкус. Дело чести, говоришь? Николаевич вдруг нагнулся почти что к самому моему лицу. «Дуэль?» Я судорожно перебирал все то, что со мной произошло вчерашним вечером. Назвать хоть что-то из этого достойной дуэлью можно было разве что в лихорадочном бреду. Старик выдохнул. «Значит, не дуэль. Но все равно дело чести». Он выпрямился опершись на трость, перебирая догадки, будто четки. Ну, не мог же я ему напрямую сказать, что вчерашним вечером скакал по крышам в погоне за пытавшимися прикончить меня убийцами, что будто грязный мародер я силой вломился в чужую квартиру в поисках того, что мне было нужно. Крепче сжал покоящийся на дне кармана перстень, Вчера я показывал его каждой любопытной твари. Принял две, если не три тысячи едких ухмылок. Указательный палец правой руки все еще помнил ожог от первого выстрела из той волыны, что подогнала мне майка. Знаешь, когда мне принесли твои документы, я не хотел тебя принимать, Рысев. да не строй такое выражение лица. Не хотел. Юноша, с непонятно каким даром, лишенный наследства, род которого вопали у императора. Беды тащили за тобой, мальчик, будто грязный хвост за лисицей. Ты думаешь, что я ничего про тебя не знаю? Знаю и предостаточно, дас «Если бы за тебя не поручился ходивший подо мной в свое время Ибрагим Кондратьевич, ты бы никогда не прошел дальше двери». Он отложил свою трость в сторону, плюхнулся на кресло, блаженно зажмурился. Не иначе, как у него жутко болели ноги. Я пытался прочесть старика еще раз, будто забыв, что было в прошлый раз. Сейчас нового ничего не произошло. Я в курсе, что умел твой батюшка, Федор. Он мог читать людей, словно открытую книгу. и все, но очень многое. Думаешь, не знаю, что ты пытаешься сейчас провернуть со мной точно такой же фокус? Простите, вырвалось у меня. Николаевич же затряс головой не прощу по крайней мере до тех самых пор пока ты не расскажешь мне о своих причинах объяснений мальчик я хочу объяснений можно было бы сказать что мной движет любопытство дас просто ты разгиильдяй место которого на свалке истории или же благоразумный человек Вытащив бумагу из-под вороха папок, он прокашлялся, натянул на нос до смешного миниатюрные очки. «Вот, почитаем-ка, что у меня есть на тебя. Твоя бумага скреплена печатями инквизаториев, а это значит, что ты у нас непростой человек, Федечка» и самым что ни на есть поганейшим образом в самую пресподню с головой нырял. Знаешь, поди, чем такие выходки заканчивались? Ибрагим все рассказывал. Отозвался я. Словно на зло всплыла в памяти та самая история с офицером, который не справился с данным ему поручением и до конца жизни мучился от приставленного к нему черта. Интересно, если ко мне приставлена биска, то как она будет меня мучить? Веженочно высасывать из меня силы? Если через одно конкретное место, то я, пожалуй, очень даже буду не против, рассказывал он тебе, заворчал генерал в привычной для себя манере. В молодым всяко кажется, что чёрта, как в тех сказках дунуть, плюнуть, да обмануть как вокруг пальца провести. А он вас потом в самый срам, прости, Господи!» Николаевич вновь грохнул кулаком по столу. Эмоции рвались из него наружу самым настоящим потоком. «Интересно, как же он тогда командует, если у него с ними так плохо? Как только его тактика начинает катиться ко всем чертям, «Лупит изо всех сил подчиненных?» «То, что с бесом у тебя договор, это сразу понятно. Как только на метку твою глянул, тут-то все и прояснилось». «Да ну!» «Ну да!» В том дне издевательски вернул старикан. «Думал, вошь какая, дас «Да не ерничай, мальчик! Таких ерников тут не любят. Выкладывай все, как есть». Иначе вылетишь из офицерского корпуса еще быстрее, чем слетают портки солдата при виде голой бабы. Я тихо ругнулся про себя, но полез в карман. Что ж, если и было время выкладывать на стол все карты, то оно наступило ровно минуту назад. Перстень заблестел серебром, старик потянул к нему руку, но в тот же миг остановился, посмотрел на меня, будто спрашивая разрешения. Я кивнул. Григорий Николаевич будто таил надежды расплавить его взглядом. «Неплохая работа, но что это объясняет?» «День назад меня похитили». «Так-так». Он забарабанил пальцами по столешнице, хмурясь не желая принимать на веру мои слова. Впрочем, я очень даже его понимал. Скажи мне нечто подобное, какой-нибудь малолетний пацан, я бы тоже одарил его лишь снисходительной улыбкой. Но решил не сдаваться и идти до конца. Сказал А, значит, за Б и дело не должно встать. Вы правы, я заключил с демоном. Вовремя прикусил язык, сглотнул. Представил, как неприятно заулыбается старик, если скажу, что меня сумело соблазнить Биско. Заключил контракт с демоном. Он стал моим первым подопечным. Это было условием получения этой вот бумажки. Старик с какой-то одной только ему понятной ненавистью потряс листок полученный мной лично от сатаны. Я лишь кивнул в ответ. Пусть маленькая ложь останется лишь маленькой ложью и будет во благо. Не побежит же он в самом деле выпрашивать у отца всех нечистых, так оно было или не так. Значит, тебя похитили, но ты сумел вырваться из плена. Я бы мог спросить об этом у Ибрагима Кондратьевича, но он ведь твой слуга, подтвердит даже то, что ты на Луну летал, если потребуется. Ладно, неважно. Предположим, ты был похищен, сумел вырваться из плена при помощи своих э, бесовских сил. Он вздрогнул, испытывая непередаваемое отвращение. Видать, и ему черти успели на раны насолить. — А может, просто у служивых так принято всячески поносить черта? — Так оно и было, — устав от собственного молчания подтвердил я. — И после этого ты решил не обращаться к белым свисткам? Вернулся, как ни в чем не бывало? — Ладно, молчи уж. Я газетами не только о стол шлепаю. Я, случается, их даже читаю. Знаю про то, что случилось в доходном доме. И сколько голов в белых свистках после этого прослетало со своих насиженных мест. Пожалуй, еще никто так успешно не истреблял коррупционеров на местах, как твое бездействие. Он выдохнул и зажмурился. Поймите, молодой человек, мне хочется вам верить. Но ваша вчерашняя выходка не просто аморальна, она ставит под сомнение мой авторитет. Инквизаторий с вечера носом рыли землю в поисках беглеца, проверяли каждую комнату. Вам страшно повезло, что Тармаева-младшая сумела подтвердить, что вчерашнюю ночь вы провели с ней. Разве это не решило проблему? мой вопрос казалось сбесил его, но он с трудом удержался от того чтобы поднять голос отрицательно покачал головой в ответ бумажки лишь масят мазули для бюрократа, но все ведь все понимают и наверхах о наверхах кто надо сделает какие выводы наставительно подняв палец генерал ткнул им в потолок. Закатил глаза. «Мы отбились от похитителей». Я продолжил объяснение. «Больше всего на свете сейчас хотелось чая, и еще раз посмотреть в глаза Майи». Вспомнилось, как она, будто обезумевшая, с диким хохотом жгла людей и получала настоящее наслаждение от пыток. Их боль ее заводила». Обращая девчонку в куда большую дева лицу, чем была даже сама Биска. Не ровен час я получу на выходе вторую Катьку Менделееву. И с этим надо что-то делать. Не витайте в облаках, продолжайте. Остановил поток моих размышлений, уставший ждать Николаевич. Простите, я кашлянул. Не буду вдаваться в излишние подробности, но перед смертью похититель выдал нам адреса своих конспиративных квартир и это кольцо. Я справедливо предположил, что участившиеся нападки на мой род, попытки убить меня, поджег дома похищение Кушкиного кольца. Утрата кошкиного кольца, склонив голову вперед, Поправил меня глава офицерского корпуса, но я был непреклонен. «Похищение. И я намерен очистить честное имя своего рода, доказав это. Конечно, если смогу остаться под защитой стен этого чудесного заведения. Даже поступив сюда, молодой человек, вы умудряетесь найти приключения на свою задницу». Даже просто решив выпить чаю с друзьями в соседнем кафе. Ну хорошо. Все, что вы говорите, выглядит как помесь правды вместе с фантастическим бредом. Допустим, я поверил каждому вашему слову. Допустим, выдохну и скажу, что вы прощены и можете спокойно идти на свои первые занятия. Что будет дальше, вы уже знаете? Я знал, а потому скривился. Практика. Верно. Старик кивнул, поправляя свои усы, выдохнул. Сложив руки замком, он положил на них подбородок. Практика подразумевает, что вы должны будете. Я знаю, что она подразумевает. Нашел себе наглость и перебить старшего по званию, а потом прикусил язык. С кем-с кем, а с людьми, подобными Николаевичу, лучше немного поунять свой нрав. По крайней мере, до тех пор, пока не сравнимся с ним по влиянию. И все же, настаивал генерал, продолжив объяснение, вы должны будете представить на всеобщий суд не только новоприобретенные вами способности, но и показать вашего слугу в деле. Показать. Насколько хорошо вы умеете им управлять, насколько хорошо усвоили первую науку. Вы ведь понимаете, в каком положении оказались. Я кивнул. Тут и дурак бы понял. Неужели я первый ученик, у которого демон в подручных? Не первый». Как минимум, я знал за все мое время управления здесь. Он обвел руками стены своего кабинета, подразумевая весь офицерский корпус. Около десятка, а то и двух подобных вам. Но знаете, что отличало вас от них? Я не знал, и Николаевич понял это по воцарившемуся молчанию». Он сейчас больше походил на довольного, сытого кота, что ведет разъяснительную беседу с попавшейся в его лапы мышью. И расскажет ей о каждом мелком просчете и неправильном повороте хвоста, прежде чем проглотит. «В отличие от вас, они имели здравый смысл не показывать свои первые отметины и прятать их от чужих глаз». Вы же решили похвастать своей избранностью. Я закусил губу, все еще не понимая своего просчета. Тоже мог подумать, что минута славы может выпасть мне добрыми неделями проблем. Вижу, вы еще не ознакомились с уставом нашего заведения. Печально, Рысев, очень печально. Вот это книжится. Он вытащил из кипы остальных бумаг увесистый томик, положил передо мной и потыкал пальцем в обложку. «Вот она у вас должна была от зубов отскакивать еще до того, как вы навострили свои ноги перед моими дверьми. Но ладно, ваша метка – это одна из причин, по которой я велел вам заглянуть ко мне сегодняшним утром». Даже и представить себе не мог, что мне придется покрывать нерадивого ученика от проблемы еще до того, как он начал учиться. Старик откинулся на спинку стула, склонился, выдвинув ящик стола, принялся рыться в нем. — Представить демона как подопечного преступления? Не по уставу? — Не по уставу, — передразнил меня генерал вынырнув из-под стола с белым прямоугольником бумаги. Мне казалось, что от нее исходило сияние. Попытался взглянуть на нее сквозь призму, открытые мной способности видеть, из каких компонентов сделана вещь. Ясно чтение показывало, что передо мной самое что ни на есть настоящая радужная бумага. Старик откупорил чернильницу достал одно из начищенных гусиных перьев. Мне казалось, что лежащие поблизости ручки с карандашами смотрели на него с завистью. Старик явно и всякий раз отдавал предпочтение проверенным способом письма. Если ты притащишь демона на практику, то тебя под белые рученьки возьмут инквизаторией, да справедливо обвинят в темной магии. И будут правы, дас с Ого. Так вот почему мой названный отец вышвырнул Франца. Странно, что не сдал властям. Кажется, я сейчас оказался в той же ситуации, что и он. Но вы ведь будете выдавать лицензии на найм. Выдайте и мне. Каков наглец! Возмущение Николаевича теперь было более притворным нежели настоящим. Не отрываясь от написания, он вновь бросил взгляд на устав. — В уставе ясно сказано, что мы не можем выдавать лицензии всякому, кто уже обладает одним или более прислужниками в момент обучения. — И что же теперь делать? Я чувствовал, что жизнь в очередной раз подвела меня к новой сделке. Генерал надул щеки, будто собирался улететь на них от моего вопроса, как на воздушном шаре. — Можешь снимать штаны и бегать, дас но есть еще один вариант. Он недобро улыбнулся. — Ты впечатляешь меня, Рысев. Что я слышал о тебе до вчерашнего дня и что ты сумел показать мне всего за один день? говорит лишь о том что я должен дать тебе еще один шанс но погоди радоваться на практику ты должен явиться со своим приспешником которого только сумеешь найти такая же задача будет стоять и перед другими учениками как думаешь справедливо будет если я просто выпишу тебе бумагу не очень На самом деле я думал иначе, но Николаевич ждал от меня именно такого ответа. Не будем лишний раз расстраивать старика, хоть чую, самому мне это принесет те еще разочарование. Практика будет не скоро, обычно через две недели, в крайних случаях через месяц. Если через месяц новоявленный офицер не сумел отыскать человека, который пойдет к нему добром на службу, то никакой он самый срам не офицер, вот Вопреки тому, что только что сказал, он положил передо мной собственноручно подписанный лист. То, что это та самая необходимая мне как воздух лицензия, было понятно даже без ясночтения. Я глядел на нее и не знал, как понимать происходящее. «Я выдам тебе бланк. Он подписан, но сработает только в том случае, если ты сумеешь отыскать кровнорожденного прислужника». «Кровнорожденного прислужника?» Я нахмурился. «Это еще что за новости?» николаевичу разве что только оставалось девица моей безграмотности и невежеству. Он покачал головой и выдохнул. «Ох, юный князь, у твоего невежества хоть есть какие-то пределы. Кравнорожденные прислужники – это люди, которые имеют некое родство душ с твоим собственным родом». Они открывают истинные возможности только под управлением предназначенного им офицера. Тебе может показаться, что я требую от тебя невозможного. История знает лишь несколько офицеров с двумя, а то и одним таким прислужником. Но знаешь... Он вновь задрал рука в своей рубахи. Есть один офицер, который сумел собрать из них едва ли не целую роту. Ты прорывной, Рысев. Уверен, ты сумеешь найти такого человека. Если же нет, то... Лучше ищи средства и беги из страны, если не хочешь закончить точно так же, как твой отец».